Глава двенадцатая. Чужак. За дверью стоял весьма взволнованный Джордж. Он обвел комнату взглядом и, увидев Криса на моем балконе, немного успокоился, видимо, решив, что его присутствие — гарантия моего нахождения в доме. «Лекса, мне нужно с тобой поговорить», — сказал Джордж. «Хорошо», — кивнула я нехотя, прекрасно понимая, что в таком состоянии Джордж не будет говорить на приятные темы. Я пойду тогда, отозвался Крис. Можешь оставаться, Крис. Махнул рукой Джордж и, впившись в меня взглядом, сказал. Пройдемся. Джордж не оставлял мне выбора. Я всего лишь гость в их доме. Конечно, согласилась я. Джордж кивнул в сторону лестницы и пошел первым. Я обернулась к Крису и не смогла не улыбнуться. Парень выглядел слишком уж расстроенным. Он показал жестом, что уходит, и спрыгнул вниз. На втором этаже, сидя в обнимку на диване, хихикали Мэри и Тайлер. Девушка оклемалась после моих страшных историй и теперь веселилась в объятиях Тайлера, забыв о страшных монстрах. Увидев меня, ребята смолкли. К моему удивлению, на первом этаже за обеденной зоной оказался еще один коридор внешняя стена которого состояла из панорамных окон. Мы прошли в конец, и Джордж открыл передо мной дверь в полностью стеклянную комнату, которая была будто приставлена к дому, а не являлась единым целым с ним. В комнате нас уже ожидал Айзек. Я вошла внутрь, Джордж закрыл за мной дверь на замок. «Здесь нас никто не услышит», — сказал Джордж, и я не поняла, кому именно, мне или Айзеку. И самое главное, стоит ли бояться? Комната являлась чем-то вроде оранжереи. Она была заставлена цветами и растениями, у стен мягкие стулья. Потолок у комнаты оказался так стеклянным, над ним виднелась какая-то площадка. Может, это терраса? Она была почти у крыши, и к ней вела лестница, которая легко просматривалась за прозрачной стеной оранжереи. Айзек пристально за мной наблюдал. «С тех пор, как я появилась в этом доме, он единственный, кто ни разу со мной не заговорил». «Лекса, у меня к тебе вопрос», — начал Джордж, становясь рядом с Айзеком. «Я слушаю». «Кто ты?» Вопросу я нисколько не удивилась и даже прекрасно поняла, о чем именно Джордж спрашивает, но все равно решила уточнить. «Что именно вы хотите узнать?» Джордж посмотрел на Айзека Во взгляде проскочило сомнение. Айзек кивнул и, повернувшись ко мне, заговорил. «Лекса, я видел тебя в пустыне». Я вздрогнула. Эти слова пронзили меня до самой глубины души. Одно короткое предложение, будто брошенный в воду камень, заставивший спокойную гладь волноваться. Одно из немногих воспоминаний, которые я похоронила — Снова напомнила о себе в совершенно неожиданном месте. «Я не понимаю тебя, Айзек». Решила увильнуть я, застыв, чтобы ни один мускул лица не дало намека. «Бунт. 1995 год. Пустыня Ливия. Не помнишь?» С вызовом напирал Айзек. «С чего ты взял, что я там была?» Я узнал тебя еще в библиотеке и не мог ошибиться. Я вспомнила, как Айзек смотрел на меня в первую встречу. У меня действительно сложилось тогда впечатление, что он меня знает. Однако теперь, когда ко мне вернулась память, Айзек все равно остался незнакомым вампиром. Но Айзек никак не мог видеть меня в пустыне. «Хочешь сказать, ты участвовал в том бунте?» Айзек слегка прищурился. И я почувствовала, как в нем снова разгорается тот же страх, что и в прошлую ночь. Этому парню явно есть что скрывать. Скажем так, я там был. И что ты видел? С вызовом спросила я. Я видел, как ты уничтожила пару сотен вампиров, неизвестным мне образом. В таком случае, как выжил ты? Ты убила не всех вампиров. С голосом ответил Лайзек. 1995 год обозначен в истории вампиров как бунт двух континентов. На данный момент это последнее в истории восстание вампиров. Сразу две армии решили отвоевать свободные земли. И те, и другие рассчитывали, что успеют захватить территории до вмешательства правящей семьи Юлар, которой я и служила. Победители планировали провозгласить себя еще одной правящей семьей, И только тогда, при необходимости, дать отпор Юларам. Обе армии не учли того факта, что вести о бунтах разносятся куда быстрее, чем они рассчитывали. А у Юларов уже есть готовые солдаты для устранения подобных вспышек. Меня вместе с отрядом и отправили тушить бунт. Но там я потеряла контроль, отчего две сотни вампиров исчезли с лица земли, А в подземный город я вернулась только с половиной своего отряда. Август за это отправил меня в карцер на 10 лет. И хоть я отбыла половину срока, подобное воспоминание воскрешало отнюдь неприятные эмоции. «Айзек, тогда никто не выжил», — ответила я. «Ошибаешься», — возразил он. «Некоторых ты все же пропустила». «Ты прятался, не так ли?» Спросила я и почувствовала, что страх в конец овладел языком, отразился в его глазах и исказил лицо. «Нет», — коротко ответил он, «но правду я уже знала». «Пусть будет так», — снисходительно улыбнулась я. Джордж следил за мной и, не услышав больше отрицания, изумился. «Так значит, это все же правда?» «Ты из их семьи?» — прошептал он. «Больше нет». «Но оттуда нельзя сбежать. Это они тебя отправили, да?» «Зачем?» — дрожащий голос Джорджа срывался от тревоги. «Джордж, никто меня не отправлял. Мне удалось сбежать». Страхом разило от обоих. Он гулял по комнате и, будто отбиваясь от токон, проходил через меня. Я ожидала подобной реакции и знала. Как только семья узнает о том, что я служила Юларом, На этом оборвется все радушие, а я стану врагом». Правящую семью Юлар боялись. Перед ней трепетали и, едва услышав ее имя, бросались на утек. Зная, что если им не повезло, и они все-таки встретились с представителем семьи, значит, можно смело прощаться с жизнью. «Зачем тебе от них сбегать?» — спросил Айзек. «Я не разделяю их взглядов». «На закон?» «На врагов». Джордж старательно обдумывал мои слова. «Кто враг Йоларов? Спросил Айзек. «Проще перечислить, кто не враг?» Нервно усмехнулась я. «Оборотни!» Вдруг осенило Джорджа. «Они в том числе!» «Только не говори, что Юлары готовят что-то для них!» С неподдельным ужасом спросил Джордж. «Не скажу, потому что не знаю». «И ты считаешь, будто я поверю, что Август тебя отпустил?» Фыркнул Джордж. «Я не говорила, что Август меня отпустил. Я сказала, что сбежала. Значит, тебя будут искать. И если так, то, оставаясь в нашем доме, ты приведешь их прямо к нам!» Ужаснулся Джордж и сделал шаг назад. «Джордж, никто меня не станет искать. То, каким образом я сбежала, уничтожила это желание на корню». «Ты убила кого-то из семьи?» Спросил Джордж не своим от страха голосом. «Нет, но пообещала», — ответила я. «И ты рассчитываешь, что твое обещание их напугало?» «Еще как». На лице Джорджа проскочила та же эмоция, что была на лице Августа, когда я сбежала. Тот же ужас и волнение. «Скажи», — начал Джордж, переходя на еле слышный шепот. «Ты...» «Это... ты... это она?» К таким неоднозначным загадкам я была не готова. Джордж, увидев мое непонимание, таким же шепотом уточнил. «Александра?» «Нет, Джордж, я не Александра». Айзек вопросительно уставился на Джорджа. «Александра? Это вампир-бриллиант в коллекции Августа», начал объяснять Джордж, не спуская с меня глаз. «Когда я был в городе...» Я заметил, что этого вампира боялись даже правящие. Именно ей поручили со мной расправиться. Но она отказалась и велела меня отпустить. Александру я так и не видел. Август держит ее в тени и никому не показывает свой драгоценный камень. Я вообще подозреваю, что Йоларов уже давно возглавляет не Август, а Александра. «Как тебе удалось сбежать от нее? «От нее сбегать не пришлось?» «Ответила я. И вообще, я бы на вашем месте задумалась о существовании вампира, которого никто не видел. Тебя я там тоже не видел». «Джордж, а скольких вампиров ты видел? В городе проживает больше сотни постоянных жителей. Кроме того, приходят и уходят новые вампиры». Джордж пристально за мной наблюдал, будто не зная, верить моим словам или нет. «Но в действительности встретить всех вампиров в городе невозможно». Часть из них в спячке, часть тренируется или занимается другими личными делами, а часть блюдет порядок на поверхности. Айзек от злости сжимал кулаки. «Почему из всех мест на Земле после побега ты выбрала именно это?» Немного подумав, спросил Джордж. «Джордж, а вы сами почему выбрали это место?» «Потому что здесь безопасно», — невозмутимо сказал Джордж. «Где? В лесу среди оборотней вам безопасно?» Удивилась я. Это место безопасно только для тех, кто прячется от вампиров. «Так от кого прячетесь вы, Джордж?» Он сник, а тревога, которую вампир пытался не выказывать, теперь свободно гуляла на его лице. Джордж понял, что я все равно ничего ему не скажу. «Ладно, Лекса, спрошу по-другому», — сдался Джордж. «Ты можешь гарантировать, что моей семье...» Ничто не угрожает. С моей стороны вам точно ничего не угрожает. Даю слово. А со стороны других? Спросил Айзек. Я не несу ответственности за других. Только за себя. Изучив меня вдоль и поперек, оба вампира, видимо, решили, что деваться им теперь некуда. И понемногу начали брать себя в руки. Я же, наоборот, внешне держала себя под контролем. Но внутри, выстроенная для защиты стена, Давила все сильнее и сильнее. «Лекса, у тебя есть другие таланты, помимо метаморфозы?» — спросил Джордж и поспешил добавить. Софира сказала. «Джордж, я же говорил тебе, она одна убила две сотни вампиров. Конечно, есть и другая способность», — вмешался Айзек. Джордж кивнул ему и снова обратился ко мне. «Как ты это сделала?» «Да с чего вы решили, что это сделала я?» «А это не ты?» «Я была не одна». «Лекса, я должен знать, какого вампира впустил к себе в дом». Строго сказал Джордж, шагнув вперед. «А какие способности у тебя и твоей семьи, Джордж?» Всплеск страха дал понять, что я попала в точку. «Способности есть. Значит, о своих вы умалчиваете. Так с чего я должна раскрываться?» «С вызовом», — спросила я, делая шаг навстречу Джорджу. Он замер. «Джордж, зачем ты допрашиваешь меня? Я пообещала, что твоя семья в безопасности. Не задавай больше вопросов». Раскрывать тайны, открываться другим для меня было самой невыносимой пыткой. Я не могла никому довериться и знала, что любая сказанная мной информация будет использована против меня. Так было и с Августом, который днями напролет устраивал допросы. Я чувствовала, что он выискивал слабые места и возможные рычаги давления. Теперь вот Джордж... Наконец Джордж, увидев, что я больше не скажу ни слова о себе или семье, решил меня отпустить, но напоследок спросил. «Если моей семье будет угрожать опасность, ты сможешь ее защитить?» «Да», — коротко ответила я. Этого пока достаточно. Мне не понравилось слово «пока», будто Джордж и дальше планирует меня пытать. Интересно, он каждому новоприбывшему вампиру в их семье задает подобный вопрос. Меня выпустили из комнаты допроса, и как только распахнулась дверь, до ушей стали доноситься веселые голоса, которыми наполнился дом. Любопытная оранжерея, шумоизоляции, почему все комнаты нельзя было сделать такими? Я вышла полностью опустошенной. Искусно выстроенная стена требовала много силы, и каждый раз, когда в нее бились, я чувствовала, как отрывается кусочек меня. Джордж с Айзеком остались. После нашего разговора им явно было что обсудить. Поднявшись на второй этаж, я без раздумий направилась к лестнице с единственным желанием скрыться от всех глаз и перевести дух. Я знала, что на этаже находится почти вся семья но не обращала на них никакого внимания. «Лекса!» Робко позвала Фиби. «Присоединяйся к нам!» На диванах расселись четыре вампира и один человек. Все пять пар глаз следили за мной. Я застыла у лестницы. Судя по всему, ребята весело болтали. Но теперь прервались в ожидании меня. Каждый выглядел воодушевленно и мне не слишком хотелось их разочаровывать своим кислым лицом. «Ну же, зачем тебе сидеть одной в комнате?» улыбнулась Семма. «Давай к нам!» Было несложно догадаться, что, оценив мое настроение, ребята боялись, что я решу сбежать и сунусь к оборотням. Потому и пригласили к себе не столько ради компании, сколько для присмотра. Я неспешно двинулась к ним и села рядом с Крисом. Я не смотрела на ребят, Не участвовала в разговоре и совсем не слышала слов, только гул. Полностью погрузившись в неприятные воспоминания, я снова тонула. «Пожалуй, такие раны, как у меня, никогда не смогут затянуться. Наивно считать, что сотни лет пройдут бесследно за один день. Но я надеялась, что если постараюсь, то забуду прежнюю жизнь. Рано или поздно мне удастся закрыть этот ящик». Всю жизнь я провела в месте, пропускает каждого через мясорубку. И даже если ты сопротивляешься, то защитная стена, которую пришлось выстроить внутри себя, не позволяет двинуться дальше. Я застряла в собственном коконе, из которого мне, наверное, никогда не удастся выбраться. Будто как только я согласилась остаться в подземном городе и служить юларом, на меня повесили якорь. И хоть мне удалось сбежать в открытый океан, Якорь продолжал тащить на дно. «Лекса!» Я повернулась и обнаружила, что на меня все смотрят. Видимо, меня звали уже несколько раз. «Что-то случилось?» — спросила Эмма. Я покачала головой. Просто задумалась. Тайлер, понимающий, поджал губы и сказал. «Если это из-за разговора с отцом, то не переживай. Он любит докопаться». Я кивнула и снова отвернулась к окну. Ребята не стали больше лезть и продолжили оживленную беседу, изредка поглядывая в мою сторону. Я чувствовала на себе постоянные взгляды и знала, кому он принадлежит. Крис не сводил с меня глаз. И я почувствовала крохотное зерно внутри него, маленькую надежду, которая не могла не греть меня саму. Он мечтал о том же омуте, что и я. В этот момент я почувствовала, как что-то коснулось меня. Крис вложил мою руку в свою и сжал. Подняв глаза на Криса, я ощутила поддержку, которую излучал парень. Он не сказал ни слова. Вспыхнувшая искра застала меня врасплох, ведь я совсем не ждала понимания. Один неполный день в семье не мог заставить ее членов доверять или поддерживать меня. Мы просто смотрели друг на друга. Крис только что дал мне руку, когда я уже начала тонуть. Помог хоть немного поднять голову из воды и сделать один короткий вдох. Общий гул в комнате разбавлялся вкраплениями смеха и оживленными вскриками от очередной истории. В одну секунду все изменилось. Я напряглась, отдернула руку и отвернулась в сторону окна, прислушиваясь к себе. «В чем дело?» — взволновался Крис. «Поблизости чужак», — прошептала я. «Откуда ты знаешь?» Чувствую. Ощущения были совершенно точными. В миле от дома кто-то есть. Может, волки? спросила Эмма. Я задумалась, сильнее погружаясь в ощущения. Мне неизвестны страхи или желания волков. Но я посчитала, что оборотень не станет желать смерти другому оборотню, на то они единая стая. Я покачала головой. «Что случилось?» — встрепенулась Мэри после того, как мы все уставились в окно. «Ничего, не волнуйся», — ответил Тайлер. «Ты можешь знать, что он хочет?» — спросила у меня Фиби. «Нет». Из открытого окна продолжал втекать в комнату свежий воздух, не принося никаких новых запахов или звуков. Но присутствие чужого в лесу было очевидным. «Там точно есть вампир» или обезумевший человек, пронюхавший об оборотнях и умудрившийся выйти в ночь на охоту. Но помни, как стая гнала меня к дороге и едва и зашла в лес, этот вариант пришлось отбросить. Тишину прорезал громкий, пронизывающий самое сердце волчий вой. В комнате появился Джордж. «В чем дело? В лесу снова чужак», — пояснил Крис. Я вздрогнула от изумления и повернулась к Крису. «Снова?» — парень лишь кивнул. Я вопросительно уставилась на Джорджа. Три недели назад стали появляться чужаки в лесу. Группами. Начал медленно объяснять Джордж. «Сначала мы решили, что это случайные вампиры, но они приходили с подозрительной регулярностью раз в два-три дня. Их появления не прекращаются. Когда ты появилась в Силенсе, мы думали, что ты одна из них». Дополнил появившийся на лестнице Айзек. «Но, проследив за тобой, мы отбросили эту мысль». «Проследив?» — изумилась я, вскакивая на ноги. «Понятно. Это ты по ночам ошивался у моего дома?» Айзек кивнул. «Я была зла? Нет, я была в ярости. Требовать от меня рассказывать правду, а самим не удосужиться признаться в подобных вещах. И дело вовсе не в слежке». «Появившиеся чужаки могут быть знаком, говорящим о том, что я не смогла достаточно убедить Августа. «Почему ты не сказал мне о чужаках?» Зашипела я на Джорджа, пытаясь не разорвать его на месте. «А должен был?» Огрызнулся он. «Да, Джордж, ты должен был сказать мне». Тон получился более грубым, чем я рассчитывала. Эмоции выходили из-под контроля. Семья тут же поднялась с диванов на случай, если я решу напасть». Крис подошел ближе всех, остановившись на опасном расстоянии для того, кто хочет защищаться, а не попасть под раздачу. «С чего это я должен?» — возмутился Джордж, взглянув на меня тем же суровым взглядом, как и после моего обращения. «Ты знаешь, кто это?» Еще одно слово этого раздражающего вампира, и я за себя не ручаюсь. Закрыв глаза и переведя дух, я повернулась к Крису. «Им удавалось уйти живыми?» — спросила я. «Только одному. Из тех, кто появился в лесу первой группой», — ответил он. «По особей?» «По три, насколько нам известно». «Ты их знаешь?» — повторил вопрос Джордж. Я покачала головой, несмотря в его сторону. «Лекса, знаешь ли ты...» — начал возмущаться Джордж, но я жестом попросила остановиться. «Он почти у дома» прошептала я, смотря в окно. Чувства маленьким комком подползали к дому, как некий трепещущий изгусток. Волки снова взвыли, на сей раз более яростно, и изгусток затрепетал еще сильнее. «Если он пересек нашу границу, то волки не смогут сунуться сюда и убить его», испугался Джордж. «Я разберусь с этим», сказала я. Мэри, слушая все это время, наш разговор дрожала, как лист на ветру. Ее лицо было искажено ужасом, а сердце казалось вот-вот остановится. Она прижималась к Тайлеру, а тот покрепче обнял ее. Мэри выбрала совсем неподходящее время для нахождения в вампирском доме. И я поняла, что запрет Кузена был вполне оправдан. «Я пойду». Повернувшись к Джоджу, сказал Крис, без колебаний делая шаг в сторону открытого окна. Мне не хотелось, чтобы Крис шел к чужакам. Если там один из Юларов то у него нет шансов выбраться из леса живым. А посему я перегородила ему путь и сказала. «Нет, Крис, ты поезжай с Тайлером. Нужно отвезти Мэри домой». «Да, верно. И Фиби тоже поедет», — подхватил Джордж. «Пойдем я и Айзек», — скомандовала я. «Вы вдвоем?» «Ну уж нет. Я тоже пойду», — встрепенулась Эмма. Айзек попробовал остудить пыл девушки, — Но она ни в какую не соглашалась оставаться в стороне. Я пожала плечами. Если ему так хочет, то пожалуйста. Ты уверена? Прошептал Крис, упорно не желая отходить к ожидающим сзади Тайлеру и Мэри. Лучше я пойду в лес, а ты поезжай с Тайлером. Нет, Крис. Я покачала головой, подыскивая лучшие аргументы и на всякий случай отступая к окну. Мэри нужно вывести из дома немедленно. Ей потребуется защита. Крис. «Не спорь!» — вмешался Джордж. Новый порыв ветра, наконец, принес то, чего мы ожидали. Запах чужого вампира. Он подкрался к дому. Прошептал Крис. Айзек и Эмма медленно двинулись к окну. «Лекса!» — тихо, но строго окликнул меня Джордж. «Ты пообещала». «Я помню обещание, Джордж». Крис в недоумении посмотрел на нас с Джорджем, пытаясь понять смысл короткого диалога. Но Тайлер позвал друга, и ему пришлось двинуться вниз вместе с Фиби и Мэри. У меня возникло нехорошее чувство, будто мы с Крисом прощаемся. Мы с Джорджем договорились, что первыми из дома выйдем мы с Айзеком и Эммой, чтобы начать отгонять чужака. А после того, как мы исчезнем в лесу, Джордж даст детям сигналы, и те покинут дом. И мы бесшумно скользнули в ночной мрак.